Глава 7. Выдержки из совершенно секретного доклада в Белом доме по результатам проекта «Темпус», «Гефест», «Меняла» и Форма доклада устная, стенографирование и запись запрещены. Куратор проекта «Темпус». На текущий момент, используя заклинание телепортации предметов в зону Альфа», мы способны переместить из Друмира на Землю практически любой предмет разумных размеров на срок от нескольких миллисекунд до четырех суток. Период распада доставленного артефакта зависит от его сложности, размеров, структуры и запасов маны. Предметы, абсолютно чуждые нашему миру, наподобие мифрилового оружия и магических объектов, самоуничтожаются на порядок быстрее тривиального металлического слитка или камня. К сожалению, нам так и не удалось активировать ни одного амулета или свитка. Скорее всего, сказывается ограничение по классу раси. Мы продолжаем работы в этом, как и многих других направлениях, по изучению Друмира и прорыву разделяющего наше пространство барьера. Начальник лаборатории Гефест. Мы тщательно изучили все полученные образцы в свете поставленной задачи по их интеграции в экономическую и технологическую цепочку. Ни один из предоставленных материалов не обладает достаточной стабильностью для полноценного и самостоятельного использования. Наиболее перспективной призвана выработанная методика создания сплавов. Например, при добавлении 3% настоящего земного золота в слиток, время распада золота 3 увеличивается с 71 часа до 9 суток. Серия экспериментов показала, что при легировании вертметаллов физическими компонентами зависимость достаточно линейная и легко просчитывается. Сравнительные таблицы могут быть предоставлены по дополнительному запросу. Также мы имеем возможность изготовить материал с заданным сроком жизни. Для примера, золото 8 исчезает через 3 месяца, золото 13 – через 5, а золото 19 пропадет из вашего сейфа через 200 суток. Дополнительно могу сообщить об остром интересе военных и в сплаве различных металлов с мифрилом. Титан-4 показывает невероятное сочетание скорости поглощения энергии и длительности взаимодействия с ударником, тем самым обеспечивая потрясающие показатели противопульной и противоосколочной брони. Сталь-7 увеличивает жизненный цикл орудийных стволов на 210%, Показателями «Алюминия-12» заинтересовалась авиакосмическая отрасль. Резюмируя, можно сказать, что потенциал маготехнических технологий бесконечно разнообразен и способен спровоцировать новую научно-техническую революцию. Представитель проекта «Меняла» под сводным патронажем Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности. Нашей главной задачей является внутренняя безопасность и борьба за возврат доминантного статуса Соединенных Штатов. В рамках поставленной цели из материала «Золото-19» нами было отчеканено почти 3000 тонн монет наших стратегических противников, в основном юань, марка и рубль. Через неотслеживаемые цепочки подставных лиц золото было продано враждебным режимом наподобие Венесуэлы и КНДР, крупным частным миллиардерам из Эмиратов и России. Потрачено на приобретение стратегически важных объектов, а также вложено на приватные счета в банках стран-эмитентов. Этим мы не только добились дискредитации валют стран «золотой девятки», саботажей их финансовой системы, но и вливания в бюджет США более 400 миллиардов долларов. Пользуясь случаем, прошу выделить нашим службам пятую часть данной суммы в качестве стандартного бонуса. Куратор от Федеральной резервной системы. Проект Грааль. По итогам кризиса, после вынужденного ввода «золотого стандарта», Мы потеряли наше главное стратегическое оружие – печатный денежный станок. Если раньше авианосец с ядерной силовой установкой обходился нам в 50 тонн бумаги и краски, то теперь платить за него приходится полновесным золотом. «Можно уверенно сказать, что дипломатии авианосных ударных группировок пришел конец. Мы потеряли многие ключевые инструменты доминирования, экспорт инфляции в третьи страны, практически бесплатная смена неугодных режимов посредством цветных революций и многое другое. Но сейчас мы вновь видим свет в конце туннеля». Проект Tempus потенциально способен бросить к нашим ногам неограниченные ресурсы и невиданные маготехнологии. Прошу предоставить проекту полный карт-бланш и режим максимально благоприятного развития. У меня все. Боже, благослови Америку! Секундная дезориентация портального перехода. Я вываливаюсь на утоптанную поверхность пыльной грунтовки, ведущей прямо к главным замковым воротам. До тяжелых створок мореного дуба, усиленных кованными заклепками, невероятно близко. Шагов 30, не больше. Похоже, что у группы дальней разведки основательно заклинило барзометры. Невероятное хамство. Навесить реперный маяк прямо у врага перед носом. «Журналист это дело, конечно, в подвиг определит, но я поставлю на вид». Рисковали успехом всего мероприятия. Попытался рассмотреть, что за спинами рванувшихся вперед боевиков тяжелого штурмового отряда, но был не особо деликатно подхвачен под локти и резко оттащен в сторону своей группой прикрытия. Смутился. Совсем вылетели из головы наставления Молоткора. После переноса тут же отвалить с вектора движения и не мешать развертыванию рейда». Вот она, одна из коронных фишек наемников, перед открытием портала колонна воинов уплотнялась и сжималась как пружина под давлением, чтобы уже через секунду стремительно выбросить свое тело сквозь открывшееся окно. Отряд в 300 человек перебрасывался за 20 секунд, умудряясь при этом никого не задавить, кручу головой, пытаясь охватить всю картинку. Нас явно не ждали. О чем говорят изумленные лица пятерки внешнего караула, рассевшихся в самых вольготных позах под скупую и тенью надвратной башни. Несмотря на расслабленность, подорваться и выхватить оружие китайцы успевают. Все-таки 10 секунд потребовавшиеся штурмовикам для преодоления дистанции это уйма времени. Два десятка воинов с грохотом врезаются в куцую линию стражи, практически мгновенно втаптывают в грязь один из флангов неровного строя и врубаются острым железом в дерево ворот, демонстрируя готовность вынести сотню тысяч хитов и проложить путь, разворачивающийся за их спинами армии. Происходи дело в реале, у нас были бы все шансы ворваться в замок на плечах отступающего противника. Тем более, что служебная калитка осталась гостеприимно распахнутой. Однако игровые законы вносили свои коррективы. Свободный режим входа на частную территорию включали только бордели, кабаки до да торговцы. Мы, естественно, не были в зеленом списке замка, не имели персонального приглашения и не знали паролей и кодов доступа портальной площадке. Поэтому, несмотря на любезно открытую дверь, приходилось с довольно-таки идиотским видом тупить оружие от дубовые ворота в метре от входа. Игровая условность номер два: Для активации систем безопасности замка нужна лишь мысленная команда от персонажа, обладающего достаточными полномочиями. Единственный оставшийся в живых стражник, монах-рукопашник неожиданно высокого уровня, не меньше 240-го, как обеспокоенно прокомментировал Алексей, такими полномочиями обладал. Расмеявшись в лицо атакующим его воинам, он активировал красный режим и, блаженно вслушиваясь в звуки тревожных труп, полностью отдался упоению боя. А ведь Круд зараза, ловкий как мангуст, он уклонялся, блокировал и парировал 9 ударов из 10. Причем что характерно, Не особо заморачивался и принимал тяжелое и острое железо на жесткие блоки голых рук, отбивая клинки с недюжиной силой, заставляя натужно хекать штурмовиков, пытающихся удержать сошедшее с ума оружие. При этом он еще успевал наносить связки невероятно быстрых коротких ударов, выбивающих колокольный звон из тяжелых доспехов и оставляющих на них отпечатки маленьких злых кулаков. «Интересный класс. В нашем кластере практически не встречается. Уж слишком азиатским характером нужно обладать, чтобы его отыгрывать». Большинство умений монаха прокачивалось медитативными трансами и монотонным ката, что абсолютно не подходит для русского характера. Созерцать свой пупок на протяжении трех часов или ласкать ветер крыльями невидимого аиста, стоя на одной ноге, дураков не было. Наши парни предпочитали стиль танка – броню потолще или дубинку побольше. Направо махнет – улочка, налево – переулочек. К тому же, важнейший этап становления монаха – квестовое паломничество к месту собственного просветления. Насколько я читал, именно на этом этапе обламывалось большинство наших рукопашников, плюя на философские течения и релолись в ассасина. Заслышав гул выходящего на мощность защитного купола, «Кто-то из наших вояк психанул и раньше времени активировал один из своих козырей – трансформацию в медведя. Мгновенно утроя в силу и массу, боец рванулся вперед, игнорируя быструю серию критующих и ломающих ребра ударов, подмял под себя верткого противника, замелькало острое железо с чавкающими звуками погружаясь в плоть обездвиженного рукопашника и окрашивая алыми веерами брызг окружающее пространство». Бум! Критическое количество инородной стали в теле жертвы сделали свое дело, и монах отправился в обитель божества, а тяжелая туша медведя рухнула на дорогу, компенсируя образовавшуюся пустоту. Вовремя! Защитный купол, выденувший достаточно энергии из накопителей, с хлопком раскрылся, отбрасывая потрепанных бойцов на пару десятков шагов в сторону, под ноги ощетинившейся сталью первой линии наемников». Закопошились тыловые службы, помогая воинам подняться, отлечивая и обновляя пассивные щиты. Теперь очередь за мной. Демонстративно достаю из кармана какой-то копеечный магический свиток. Ломаю печать и тут же активирую высшее заклинание. Хищная воронка танцующего смерча закружилась над нашими головами. Через мгновение ее слегка перекрывает марево Малого Купола, развернутого группы, прикрепленных к штабу визардов. Время пошло. Привычно сгибаясь и проседая под прессом отката, держу каст высшего, совершенно не заботясь о количестве маны. После того, как замкнул на себя положенный жрецу 5% потока от алтаря, мне физически нереально опустошить собственные запасы. Впору присоединяться к Тянь-Луну, которого уже выворачивает от избытка дармовой энергии. Кстати, раз пошла такая пьянка, надо бы пересмотреть условия договора с древним драконом и вернуть вторую половину от своей доли. Мне, конечно, ее тоже не переварить, но хомяк негодует и требует грести под себя. Как и говорила оставшаяся во временном лагере Оксана, наёмной охраны из неписей в замке не было, слишком дорого». Это не значит, что в критический момент ее не призовут, но для этого нужно разбираться в интерфейсе, иметь деньги на счету и пережить 15 минут таймера до спауна. Админы обладали некой таликой здравого смысла и не стали реализовывать мгновенное подкрепление. Однако пространство на стенах быстро заполнялось живыми игроками, причем было их неприлично много. Утрамбовываясь, мешая друг другу, Сотня за сотней занимали места между массивных зубьев укреплений. Есть, видимо, у азиатов некое подобие боевого расписания на случай нападения, типа «все способные держать оружие» на стены. К такому выводу я пришел в тревоге, пробежавшись виртуальным курсором по торчащим головам в разнокалиберных плохеньких шлемах. Солянка сборная, перловая каша с трюфелями, толпы низкоуровневого сброда, вероятнее всего крафтеры, обслуга и рабы ближнего круга с не особо частыми вкраплениями очень опасных боевиков в большинстве своем значительно выше 200. -го. вспомнил монах рукопашника, что уже наверняка возродился в замке и переоделся в запасной комплект помножил его мощно предполагаемое количество элитных игроков гарнизона и у меня неприятно засосало под ложечкой. как бы не облажаться? Впрочем, согласно разработанному вчера плану, ветераны предупреждены о проводящейся мной силовой акции и готовы вписаться за долю в добыче в течение получаса. Безнаказанно пощипать чужаков и лишний раз прогнать бойцов через боевую операцию всегда полезно. Также существует возможность подтянуть резервные отряды наемников. Дорого и не очень продуктивно, если сразу бросать в бой. Но такая опция есть. Дождь стрел хлещет по нашим рядам, создавая скорее психологический эффект и расходуя ману вспомогательных классов, чем нанося реальный урон. Эдакая массовка низкоуровневых бутафорских лучников с редкими вкраплениями мастеров спорта по стрельбе. Распыляя внимание противника и заставляя его подставляться, к стене рывками бросаются разнокалиберные петы наемников, голов 40 всевозможной нежити, элементалей и призванных существ». Там же расплывчатой тенью мелькнула фигура скаута, промчавшегося параллельно укреплением и сканирующего радаром количество и уровни противников. Информация оперативно обрабатывалась сидящим в трансе аналитиком, что пропуская весь экшен, сводил воедино потоки из десятка статус-мониторов. Ценный специалист. Наличие такого в независимом отряде существенно увеличивало стоимость найма. Правда, в моем случае он шел приятным бонусом к крупному vip заказу в три сотни бойцов. Минута. Ударом гонга завершается работа высшего. Стеклянным крошевом рассыпается защитный купол. Хм, рановато что-то. Экономит. Явно экономят азиаты на классе артефакта и кристаллах-накопителях. А жаль, ведь мысленно я уже все, что находится за стенами, записал в трофеи. Следующий акт пьесы. Восстановившаяся группа штурмовиков вновь бросается к проему ворот. Вот теперь у них настоящая задача – не спровоцировать противника на скорейшую активацию защиты, а реально обнулить 100-тысячный счетчик прочности. Парней всего два десятка, но, честно говоря, и этого много. Пятачок свободного пространства у надвратной башни с трудом вмещает бойцов, сковывая движение и обещая повреждения от дружеского огня. Через голову наемников густо, но почти бесполезно, бьют луки в перемешку с арбалетами. Мореный дуб практически к колющему урону. Повинуясь раздраженной команде координатора, стрелки переключаются на заволновавшихся защитников, а нападающую группу скрывает маскирующий слой густого тумана. Хотя, как по мне, это бесполезно, ибо уже через секунду крохотный клочок земли превратится в местный филиал ада. Море огня, клубы ядовитого дыма, кислотные лужи. Усиливая эффект, в этом месиво без остановки валятся метеориты и ледяные глыбы. С непрерывным треском хаотично мечутся щупальца молний. Командир штурмовиков лаконично сообщил в чате «Отходим через 10. И действительно, накрошив в мелкую щепу еще пару досок из монолита ворот, отряд вывалился из зоны сплошного поражения, при этом вытаскивая под руки кого-то из своих бойцов, что полностью потеряли ориентацию. Отступавших было заметно меньше, чем минутой ранее, Сейчас они утратили свой задорный боевой пыл и больше не сверкали, как новенький рубль. Брони изрублены, исклеваны стрелами, вмяты многочисленными ударами, закопчены пламенем и изъедены потоками кислот. Через потрепанный внешний вид игровая механика давала нам понять, в каком состоянии находятся наемники, намекая на полученные критические удары и виды магических повреждений. При проседании здоровья ниже трети, штурмовики пытались разорвать боевой контакт с противником, как и предписывает устав. Однако плотность огня была столь велика, что на отходе потеряли еще пару бойцов. Остальные же выжили скорее за счет того, что навстречу им промчалась сменная группа, спешащая подхватить пошатнувшееся знамя и продолжить вынос ворот. Внимание китайцев переключилось на новую цель. Потрепанные штурмовики скрылись позади первой линии, тут же попав в руки лекарей и бафферов. Не глаз скороговоркой забубнил аналитик, голосом дублируя сброшенную в штабной канал инфу. Минус 7. Расчетное время возврата в строй 8 минут. Права на перетаскивание могил уже переданы группе эвакуации. Те ожидают снижения интенсивности ударов по площадям и доставят надгробия за вторую линию. Ворота 79%. Рекомендую ускориться, мы выпадаем из графика. Плотность рядов противника на стенах растет. Да как же его ускорить-то? 100 тысяч хитов цифра незапредельная, если речь идет о существе из плоти и крови. Но мореный дуб ворот, усиленный накладными стальными полосами, уверенно сопротивлялся ударам оружия. Оно и понятно. Ткните ножом в колбасу, а затем в деревянный стол. Разницу заметно? Видимо, придется подключать магов, хотя и низковат КПД заклинаний против замковых построек. А ведь планировалось сохранить их ману для мощных ударов по площадям, призванных метлой зачистить стены и двор от основной массы противников, дабы не распылять на них внимание и сосредоточиться на элите клана. Взгляд упал на Умку, что избрал себе роль моего телохранителя и адъютанта, а сейчас побелевшими от напряжения пальцами сжимал мифриловую дубину. Его глаза молили, могучая грудь вздымалась в предвкушении битвы, а притоптывающие на месте ноги выбили в земле приличных размеров ямку. Хм, не такая уж плохая идея. Природные тролли имеют высокий иммунитет к магии. Прочнейшая каменная шкура условно уязвима к колющему оружию и достаточно неплохо сопротивляется режущему и дробящему. Мифриловый доспех, танковая башенка, божественный артефакт. «Умка крут и рвется в бой, крепко замотивированный присутствием на поле брани дамы своего сердца». Я кивнул. «Давай, братишка, на третье здоровье отходи». Умка победно взревел, заставив окружающих отшатнуться. Перехватил поудобнее ствол, отвел руки в широком замахе и огромными, вызывающими микроземлетрясения прыжками, помчался к воротам. Молоткор покачал головой». Не думал, что еще раз услышу в жизни ляск танковых гусениц. И действительно, полированные траки сверкали и звенели сочленениями, вражеские болты сплющивались о прикрывающий живот люк и вышибали искры рикошетов о командирскую башенку. Психическая атака сработала, противник полностью переключился на безумного тролля, даря штурмовикам десяток относительно спокойных секунд. За этим мгновения Умка потерял все пассивные щиты, был утыкан стрелами до состояния образа, но все же прорвался в мертвую для лучников зону и, натужно ухнув, по широкой дуге обрушил дубину на ворота. Хрясь! Щепки, стальные болты, обломки досок и матерящиеся штурмовики брызнули во все стороны. «Минус 12%!» – флегматично прокомментировал аналитик. «Хрясь!» Ворота перекосило в проеме. «Хрясь!» – дрогнула надвратная башня, испуганно загомонили обороняющие ее китайцы и футбольными трибунами взревели наемники. «Хрясь!» Ворота 17. «Идеальное время сближения. Рекомендую сигнал к общей атаке через 5 секунд». Ловлю на себе взгляд молоткора, утвердительно киваю, перекидываю со спины на руку щит янгура. Вызываю гумунгуса, торопливо переключаюсь на вторичную раскладку книги заклинаний, принимаюсь спешно начитывать бафы для медведя. Время есть. С первой волной меня никто не пустит. Да оно и правильно. Бой! Алексей вскидывает вверх клинок, и я испытываю мгновенный укол ревности. Ведь это я должен вот так картинно стоять, указывая кончиком меча на врага. Скриншот. Красиво же, на самом-то деле. Оформлю картиной и подарю молоткору, заслужил парень. А дергаться нечего, впереди вечность, и я точно знаю, что мне еще предстоит водить армии в бой. И как бы не раньше, чем хотелось бы. Бара! Мимо нас проносятся закованные в сталь войны, некоторые в боевых трансформациях, приняв облегкативных существ покровителей. С отставанием в полшага следуют боевые клерики, уважаемые ребята. Каждый приписан к своей группе и трепетно ею оберегаем, ибо кто еще подлечит в бою, снимет дебаф или оперативно обнулит эффект крита. Призрачными тенями стелятся роги, чуть сдвигаясь в сторону и на мгновение задерживаю дыхание. Парные клинки практически у всех отравлены, Стекающие с оружия капли долго шипят и пузырятся на песке. А за самими ассасинами тянутся едва заметные, разноцветные дымные шлейфы. Вторая волна, разнокалиберные по классам и расам бойцы с дистанционным оружием. Эльфы, что держат в воздухе по три стрелы. Медлительные хуманцы-арбалетчики, чьи болты по самооперенье входят даже в тело тролля. Гоблины-берсеркеры с парными топорами которые великолепно работают против тяжелой пехоты. Парочка экзотических огров, прицельно метающих тяжелые обломки скал. Специфический класс. Нужно иметь своеобразную психику, чтобы выбрать такого персонажа. Третья волна. Тряпичные кластеры всех мастей, включая зоопарк петов и боевых маунтов. Визарды, что согласно плану очищают стены, замирают на секунду, выбирая цели и заливая все вокруг раскаленной плазмой и слепящим пламенем. Некросы, дублирующие их усилия облаками ядовитых туманов и кислотным дождем. Энчантеры, поддерживающие на бойцах пассивные щиты и щедро делящиеся манной. А вот и тыловые службы пошли. лекари. Бафферы, группа эвакуации, пара визардов-портальщиков, наладивших бесперебойную доставку возрождающихся во временном лагере бойцов. Наша очередь. Двинулись. Вклиниваемся между последними двумя волнами и в окружении телохранителей и группы последнего резерва спешим к надвратной башне. Стены очищены от всякой мелочи, но десятка два высокоуровневых лучников долбят по рядам наступающих с высоты, собирая кровавую дань. Вообще не так просто обнулить стрелкам 5-7 тысяч хитов у рейдового бойца, но противник очень непрост. В среднем на полсотни уровней сильнее комбинируя спецатаки и классовые умения, поджигающие, замораживающие и отравляющие стрелы. Они волей-неволей и заставляют обращать на себя внимание и на ходу перестраивать планы. Половина группы стелсеров, что должна была заняться геноцидом среди вражеских магов, дробится еще на две части и направляется на зачистку стен. Идея толковая, жаль, что приходит в голову не только нам. Правый фланг третьей линии взрывается кровавыми брызгами. Звезда вражеских ассасинов каким-то образом оказалась у нас за спиной. Может, выбралась через тайный ход, а может, просто возвращались в замок и обнаружили столь лакомые цели. Незадачливый Рога, оставленный прикрывать кастеров и засвечивать противника в стелсе, оказался бессилен и слился один из первых. Китайцы были явно прокачаны рабским опытом и во всем превосходили его на две головы. Панические доклады только начали появляться в батл-чате, как я подключил резерв ставки. «Багира, фас!» Страх и ужас. Кровавая завеса и алый фарш перекрывают обзор. Я перефокусирую зрение на внутренние интерфейсы и с тревогой слежу за баром жизни Пета. «Багира» уже явно встречалась в подземелье со стелсерами, Рвала их технично, мгновенно перемещаясь и выдергивая невидимых противников в реал одним лишь загребущим движением когтистой лапы. «Хлоп!» Всплыло окошко о сообщении о смерти противника, смене фракционных отношений и состоянии ПК-счетчиков. Раздраженно отмахиваюсь, но оно появляется вновь, закрываю, опять выскочила, схлопываю, снова прыгнула. Тут у меня похолодело в душе». Не дай бог глюкнут игровые менюшки в моей голове и ходить мне в вечность с опостылевшим окном системного сообщения на полэкрана. Чур меня, чур! Аккуратно, боясь сглазить, мысленно жму на крестик в углу. Фух, исчезла. Замурзанная чужой кровью Багира, чем-то напоминающая сейчас собаку Баскервилей, весело трусит ко мне. Ага, вот и истинная причина моих беспокойств». «Звезда Рок уничтожена», на что и намекали инфобоксы, просто очень уж быстро появлялись, создавая впечатление с байнувшей программы. Жадно взглянул на два десятка могильных холмиков, ведь наверняка упало что-то с вражеских Рок. Мой пока минимален, а у ассасинов должен быть задран в потолок. Но нет, бегать за лутом, теряя управление войсками, абсолютно неприемлемо и непрофессионально. Сажаю хомяка на короткий поводок. Тот хрипит в ошейнике, буксуя на месте и загребая лапами землю. Понимающий кастенький, но не время сейчас. Не время. Ныряем в выщербленный и оплавленный проход над вратной башней. Измочеленные умкой ворота лежат чуть в стороне. Тысячи бесхозных стрел уже поглотила неумолимая игровая механика. Зелёные были бы вне себя от счастья, намусорить в Друмире сложно. На мгновение прижимаемся к прохладной стене, пропуская семенящих на выход пленных со спутанными и задранными вверх руками. Используя мой предыдущий опыт штурма, пленников решили прятать с глаз долой, укладывать штабелями в тени внешней замковой стены. Потом будем разбираться, кто из них работорговец, а кто несчастная жертва. «Куда пошли? Меня там уже нет! Стоять, бойцы!» Наемники послушно замирают, узнав голос или подчиняясь командным интонациям, тем более, что в любом случае всех пленных поначалу требуется доставлять ко мне. Осматриваю захваченных, парочку с особо уверенными и наглыми взглядами выделяю особо, убеждены в своей неуязвимости, а если так, пробегаюсь верт-курсором по пленникам, каждый раз активируя жреческое умение «отлучение от веры». После такой процедуры самостоятельное посвящение богине больше невозможно. Одной лишь искренней молитвой дело не решить. Теперь им предстоит разыскать жреца и кланяться ему низко в ноги с золотым бакшишем. А тот сразу почувствует печать первого жреца. И не факт, что решится нарушить мою волю. Умение сопровождается бордовой вспышкой. Моя рука делает плавный жест, а губы шепчут «Отлучаю». Как все сложно-то? Дошла очередь до первого борзового воина. Активация. Его глаза расширяются, вера в собственную неуязвимость сползает с него, словно пена под воды из душа. Умение блаженной смерти больше недоступно, и теперь не получится сбежать в точку привязки одним лишь нажатием на виртуальную кнопку. Китаец бьется в руках удерживающих его воинов и испускает протяжный тоскливый вой, отчетливо понимая, что такое вечность рабства. А вот со вторым вышла накладка. Что-то почувствовав, он с ненавистью выплюнул неразборчивое проклятие и активировал спасительную обилку. Мраморное надгробье со стуком рухнуло на каменные плиты. Черт, непростой оказывается был боец. Жаль, что ушел. Вновь двигаемся вперед. Стены туннеля ежесекундно подсвечиваются всполохами применяемой магии. Лязг железа и вой заклинаний давит на уши. Вырываемся на простор. Наемники отвоевали солидный плацдарм и полукруглый, ощетинившийся сталью стеной, выстроились во внутреннем замковом дворе. Пауза сознательная. С удовлетворением наблюдаю, как узкоглазые сотни стекаются ручьем со всех щелей сбиваясь в кучу и готовясь к отражению атаки. Много. Как же их много! Не подавиться бы слишком большим куском. Да и время работает против нас. С каждой секундой у противника возрастает управляемость войсками, навешиваются лишние бафы, прибывает подкрепление и утаскиваются в безопасные места особо жирные плюшки. «Нет, тянуть нельзя!» Нахожу глазами Младкора. «Начинайте!» Алексей кивает, отдаёт команду в штабной канал, дублирует зычным голосом. «Град! Получена команда Град!» А вот теперь действительно пора зажимать уши. Полторы сотни разумных, способных использовать магию, активируют все свои умения, чтобы выжать максимальный урон за минимальное время. «Магия!» Скрученная чужой волей в словоформа заклинаний, яростно ревет на тысячи голосов. Никто не филонит. Даже баферы и лекари отряхнули пыль с последних страниц книги волшебства, отыскивая редко используемые и относительно слабые боевые заклинания. Лучники мечут стрелы. Танки, роги и рукопашники торопливо мечут во врага дорогостоящие фиалы с жидким пламенем. Ядом, заморозкой. «У кого что отыскалось в дальних уголках рюкзака?» Неестественное, буро-черно-зеленое пламя рывком встает выше замковых стен, накрывая забитую противником площадь и заставляя нас отшатнуться на пару шагов, срывая концентрацию и на мгновение прерывая процесс заливки пожара сырой нефтью. Земля стонет. Шрапнелью лопаются мраморные плиты. Бугристый камень стен сглаживается, И течет, как расплавленный воск. Все. Маги выдохлись. Фиалы кончились немногим ранее. Выбрать цели для дистанционного оружия невозможно. Видимость ноль. Бойцы пятятся, потрескивают волосы, рукояти мечей обжигают даже через перчатки, а тело медленно запекается в собственной броне. Наконец, сожрав кислород и лишившись магической подпитки, многостихийное плазменное пламя опадает. Внимание! Получено новое достижение. Ганнибал-1. Рейд под вашим руководством уничтожил тысячу единиц живой силы противника. Награда. Слава. Плюс 200. Бонус рейд-лидера. Аура командира. Увеличение на 5% физического и магического урона, наносимого воинами ваших отрядов. Скриншот. Я тяжело сглотнул. Вулканическое стекло двора украсили сотни и сотни могил. На секунду показалось, что мы уже победили, одномоментно выплеснув всю мощь рейда на участок размером с баскетбольную площадку. Но вот одно за другим зашевелились надгробия. закопченные фигуры поднимались на ноги, изготавливая к бою оружие и уплотняя ряды. Вот она, боевая элита клана Шуйфонг. Я перебираю их верткурсором одного за другим и чувствую, как начинает сводить скулы в предвкушении славной драки. Не так уж много из них реально пострадало от пребывания в «Магической домне». Практически каждый класс имеет пару-тройку способностей временной неуязвимости, однократного восстановления хитов, передачи всего полученного урона своему пету и других спасительных фишек. Учитывая уровни стоящих перед нами бойцов и то, как далеко они забрались в ветках развития своих персонажей, такими умениями воины обладали, благодаря чему и выжили, пусть даже расставшись с парочкой козырных тузов. «Их мало. Порядка трех десятков разумных. Но, черт побери, я не видел еще в своей жизни такого скопления топовых персонажей. Мы молимся на Анунаха, добравшегося до 250 уровня. Однако, решись, кто расставить противников по ранжиру, то нашему прославленному паладину пришлось бы занять место поближе к хвосту. Славная будет битва!» Краем глаза ловлю движение на башне. По ней торопливо ползет репортер, стремясь занять место в портере. «Хех, жив курилка?» Молоткор рвет глотку. «Приготовиться!» Стальной лязг прокатывается по рядам. Бойцы поудобнее перехватывают оружие, поправляют брони. Чуть позади давится корицей магия. По-моему, кого-то все же тошнит. Алексей голяет клинок, но я успеваю подсветиться и, вознеся к небу сжатый кулак, ору. «За правое дело! За неназываемого!» Наемник с мечтательным взглядом подхватывает. «За прекраснейшую Макарию!» Воины оживляются. Настроение подскакивает на пару градусов. Крики несутся уже отовсюду. «За отряд староптивых!» «За Севастополь!» Наемники делают шаг вперед. Еще один. Затем все ускоряясь, срываются на бег. Ляск сотен ног перекрывает крик умки за бомбу бара.